Глава девятая А время идет. Зима миновала, опять наступает весна. Разумеется, однажды Исааку понадобилось в село. Его спросили, зачем. «Да не знаю», — ответил он. Но хорошенько вымыл телегу, приладил сиденье и поехал. И, разумеется, повез с собой разные провизии, Елисею в Великое. Ведь ни разу никто не уезжал из Селанра без той или иной посылки Елисею. Выезды Исаака были вовсе не заурядным событием. Он ездил очень редко, обыкновенно посылал вместо себя Сиверта. На двух первых хуторах хозяева стоят в дверях землянки и говорят друг другу. «Это сам Исаак? Зачем он едет сегодня?» Когда он проезжает мимо Лунного, у окна стоит Варвара с ребенком на руках, смотрят на него и думает.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 Маленький, доверенный Андрессен, неплохой землепашец за счет Елисея, конечно. Сиверт приезжал ему помогать с лошадью из Селандра, но он и сам осушил порядочный участок болота и нанял человека обложить камнями канавки. Нынче в Великом не придется покупать корма для скотины, а на будущий год Елисей сможет, пожалуй, держать лошадь. Этим он обязан интересу Андрессена к сельскому хозяйству. Некоторое время спустя...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 Отец заботится о сыне и хочет предоставить сиденье ему одному, но Елисей сейчас же отказывается и садится сбоку. Они проезжают мимо Брейда Блика. И Елисей вдруг вспоминает, что позабыл одну вещь. «Твру! Что такое?» — спрашивает отец. «О, зонтик!» Елисей позабыл дождевой зонт, но не решается сказать и говорить только. «Ну, делать нечего. Поезжай». «Не повернуть ли?» «Нет».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 Так им не удается особенно много побеседовать, потому что отцу приходится каждый раз оборачиваться и говорить через плечо. Он спрашивает. «Ты надолго уезжаешь?» Елисей отвечает. «Недели на три, самое большие на месяц». Отец удивляется, как это люди не путаются в больших городах и не попадают ни весть куда. Но Елисей отвечает, что если говорить о нем, то он привык к городам и ни разу не плутал, с ним этого никогда не случалось.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 а на коньке сеновала укреплена жердь для флага в честь 17 мая. «Это самый саак, говорят люди на обоих хуторах, увидя проезжающих. Наконец, мысли Елисея настолько отходят от его собственной особы и его собственных дел, что он спрашивает, «Зачем ты едешь сегодня?» «Хм», — отвечает отец, — «да незачем. Но Елисей ведь уезжает, так что не беда, если он и узнает». «Да вот, еду за Кузнецовой и Инсиной», — признается отец. «Стоило ли тебе ехать из-за этого самому? Разве не мог бы съездить Сиверт?» — спрашивает Елисей. «Вот тебе и раз Елисей ничего не понимает». «Он думает, значит, что Сиверт поехал бы за Кузнецовой и Инсиной после того, как она так заважничала, что уехала из Селандра?» «Нет, в прошлом году насчет Синокоса у них было неважно». Правда, Ингер здорово работала, как и обещала. Леопольдина тоже делала свое, да кроме того, у них были конные грабли. Но сено – частью тяжелая Тимофеевка, а покос большой. В Селандра теперь большое хозяйство, у женщин много другой работы, помимо уборки сена. Сколько скота, кушанье надо приготовить вовремя, доварить сыр, досбивать масло, достирать, допечь хлебы. Мать и дочь выбивались из сил.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 За что кузнечики могли ее осуждать? Благодаря обезображенному лицу она пропустила зря свою весну. Потом ее посадили в искусственную атмосферу и на 6 лет оторвали от лета. Так как в ней оставалась жизнь, осень ее по неволе должна была дать буйные побеги. Ингер была лучше всяких кузнечих. Немножко поврежденная, немножко искривленная, но хорошая от природы, добродетельная от природы.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 Начало было очень хорошо, и было бы еще лучше, если б торговец не подвел с крендельками и печеньем кофе, а то в праздник 17 мая весь народ сидел и тщетно требовал хлеба к кофе, печенье. Это научило торговца запасаться печеньем к сельским торжествам. Семья бреда, и сам он как-никак кормится своим предприятием.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 Сам Бреда Ольсен играет в этом доме роль хозяина. Попутно он успел упрочить свое общественное положение. Он снова состоит понятым и постоянным спутником Ленсмана, и одно время к услугам его очень часто прибегали. Но в последнюю осень дочь его Варвара не поладила с Ленсманшей из-за безделицы, попросту сказать, из-за вши, и с того времени Бреда стали недолюбливать в доме Ленсмана.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 «Вот так девчонка», — сказал Бреда, и не спросил, откуда у нее бумажка и за что она ее получила. «Так ведь и следует. Дети должны любить родителей и помогать им». В этом отношении Бреда недоволен сыном Хельги. Частенько Бреда стоит в мелочной лавке, окруженной слушателями, и развивает свои взгляды на обязанности детей к родителям. «Взять для примера сына моего Хельги».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 «Жила, перебиваясь с хлеба на квас, но без больших трудов. Чего больше желать?» «Вот так гости», — сказал Бреда, провожая Исаака и Елисея в комнату с висячей лампой. «Нет, что я вижу? Ведь ты, надеюсь, не уезжаешь, Исаак?» «Нет, я только к кузнецу, по делу». «Так значит, это Елисея опять собрался на юг, по городам?» Елисей привык к гостиницам. Он располагается как дома, вешает пальто и палку на стену и заказывает кофе, закуску у отца с собой в котомке. Катерина приносит кофе. «Нет, пожалуйста, не платите!» — говорит Бреда. «Я так часто бывал в Силандра, и вы меня угощали, а у Елисея я и посейчас записан в книгах «Не бери ни одной эры, Катерина!» Но Елисей платит, вынимает кошелек и платит, а потом дает еще двадцать эры. Не безделится!» Исаак уходит к кузнецу, а Елисей остается. Он говорит, что нужно Катерине, только самое необходимое, не больше. Разговаривать же предпочитает с ее отцом. Нет, Елисей не гоняется за девицами. Его точно оттолкнуло от них когда-то. С тех пор он утратил к ним интерес. Может быть, в нем никогда и не было заложено любовного влечения, о котором стоило бы говорить, раз он живет так, зря.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 «У меня другое на уме», — отвечает Елисей, — «я еду по делам, завязывать сношения». «Не приставай с глупостями к приличным гостям», — Катерина останавливает ее отец. «О, Бреда Ольсен так вежлив с Елисеем, так почтителен, что прямо удивительно! Да ему и приходится быть таким, это очень умно. Он должен в лавку в Великом, он стоит сейчас перед своим кредитором. А Елисей?» Ему нравится эта вежливость, и он милостиво отвечает на нее. «Ваше благородие!» — называет он Бреда в шутку и ломается. Рассказывает, что позабыл свой дождевой зонт. «Мы как раз проезжали мимо Брейда Блика, и в эту минуту я и вспомнил про зонт». Бреда спрашивает, «Ведь вы, наверное, пойдете к нашему торговцу вечерком на стаканчик пунша?» Елисей отвечает, «Да, будь я один, но со мной отец».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 Елисей спросил еще кофе и попробовал тоже разыграть богача. Потребовал кофе-печенье и покормил им собаку, но чувствовал себя ничтожным и обескураженным. Что такое его чемодан перед тем чудом? Вон он стоит. Черная клеенка. Углы потерлись и побелели. Ручной саквояж. Ей-ей, он купит себе великолепный чемодан, как только приедет на юг. Вот посмотрите.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 Он уж раньше получал такие письма из дома, и в них всегда лежало несколько кредиток, пособие на поездку. Что-то в нем теперь. Большой лист серой бумаги, разрисованный маленькой Ревеккой для братца Елисея, потом записочка от матери. А еще что? Ничего? Больше ничего. Никаких денег. Мать писала, что не решилась больше просить денег у отца,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 А вот теперь извольте радоваться. Отец возвращается от кузнеца, удачно покончив дело, и Инсину отпустят с ним завтра. И инсина не упрямилась, не заставила себя упрашивать. Она сразу поняла, что им, Вселандра, нужна работница на лето, и согласилась поехать. Опять правильное поведение. Пока отец рассказывает, Елисей сидит и думает о своем. Он показывает отцу чемодан американца и говорит «Как бы я хотел быть там, откуда приехал этот чемодан?» Отец отвечает, «Да, но бы неплохо». Наутро отец собирается в обратный путь, запрягает лошадь и едет к кузнецу за Еенсиной и ее сундучком. Елисей стоит все время и смотрит им вслед. Когда они скрываются за опушка леса, он расплачивается в гостинице и дает на чай. «Пусть чемодан мой постоит у вас до моего возвращения», — говорит он Катерине и уходит. «Да куда же он идет?» У него только одно место, куда пойти. Он поворачивает назад, приходится опять постучаться домой. Он идет по пустоши, прежней дорогой, стараясь держаться на таком расстоянии позади отца и инсины, чтобы они его не увидали. Так он идет дальше и дальше, и теперь начинает завидовать каждому хуторянину. Жаль Елисея, он совсем сбился с толку. Разве у него нет торговли в Великом? Да ведь не на чем разыгрывать барина. Он совершает слишком много интересных поездок для завязывания сношений. Они обходятся слишком дорого, он ездит недешево. Не надо быть мелочным, говорит Елисей, и дает 20 эри когда мог бы обойтись 10. Торговля не может прокормить этого расточительного человека. Ему необходимы прибавки из дому. Сейчас участок в Великом дает картофель, ячмень и сено для домашнего обихода. Но остальные припасы приходится посылать из селандра. Это все? Сиверт возит товары Елисею бесплатно с пристани. Все ли? Мать должна добывать ему денег от отца на разъезды. А теперь все ли? Самое худшее осталось. Елисей действует как безумец. Ему так льстит, что люди приходят из села за покупками Великое, что он с радостью отпускает им в кредит. Когда об этом узналось, народу стало приходить все больше и больше, и все забирают в кредит. Творится черт знает что». Елисей очень добр и отпускает, лавка опустошается, снова наполняется. Все это стоит денег. Кто же платит? Отец. Вначале мать его была верным адвокатом. Елисей считался в семье светлой головой. Ему надо дать настоящий ход. Вспомни, как дешево он купил великое, и как он точка в точку угадал, сколько за него дать.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 Их забрал Елисей. Она всплеснула руками и воскликнула. «Нет, пора ему взяться за ум!» Бедный Елисей! Он так изболтался, стал таким никчемным. Ему следовало бы все время оставаться деревенским жителем. Теперь он человек, научившийся писать буквы, у него нет инициативы, нет глубины. Но он вовсе не злодей и не щади ада. Он не влюблен и нечистолюбив,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 Все, что он затевает, указывает на какой-то таящийся в нем дефект, какую-то черноту на светлом дне. Он всё идет и идет. Телега проезжает мимо Великого, Елисей сворачивает в сторону и тоже обходит Великое. Что ему делать дома в своей лавке? Телега подъезжает к Силанра ночью, Елисей подходит следом за нею. Он видит, как Сиверт выходит во двор и удивляется при виде Иенсины. Они здороваются за руку и оба улыбаются. Потом Сиверт берет лошадь и уводит ее в конюшню. Елисей отваживается подойти ближе. Гордость семьи теперь отваживается подойти. Он не идет. Он крадется. Застает Сиверта в конюшне. «Это я», — говорит он. «И ты тоже».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 раз в жизни он стоек сиверт совсем сбит с толку сначала он взволновался при виде инэнсинины а теперь вдруг елисей хочет покинуть родину все равно что этот цвет а как же великое спрашивает сиверт пусть достанется андррессону отвечает елисей как же оно может достаться андррессону разве он не женится на Леопольдине? не знаю да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 Этот родной звук на минуту сжимает изгнаннику сердце. «Какая хорошая погода!» — говорит он. «А теперь иди домой, Сиверт!» «Ну, — говорит Сиверт, — и идет дальше. Они проходят мимо Великого, мимо Брейда Блика. Все время то тут, то там, на холмах такую тетерева. Это не духовая музыка, как в городах, нет, но это голоса, благовест».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 — Хорошо, хорошо, — отвечает брат, — раз тебе так хочется. Они садятся на опушке и видят впереди село, торговую площадь, пристань, гостиницу Бреда. Несколько человек копошатся возле парохода, готовясь к отплытию. — Однако мне, пожалуй, некогда сидеть, — говорит Елисей, вставая. — Жалко, что ты так далеко уезжаешь, — говорит Сиверт. Елисей отвечает. — Да ведь я вернусь. и тогда у меня будет не какой-нибудь клеенчатый чемодан для разъездов». Прощай Сиверт сует брату в руку какую-то вещичку, завернутую в бумагу. «Что это?» — спрашивает Елисей. Сиверт отвечает. «Пиши почаще». И уходит. Елисей развертывает бумажку и смотрит. «Это золотая монета. Те двадцать крон золотом». «Нет, не надо, зачем ты это?» Кричит он. Сиверт не останавливается. Пройдя немного, он поворачивает назад и опять садится на опушке. Внизу у парохода становится все оживленнее. Он видит, как люди поднимаются по трапу. Вот поднимается брат. Пароход отчаливает. И Елисей уезжает в Америку. Он так и не вернулся.